Он уже немножко обвык в зоне, сходил туда несколько раз с новыми друзьями в связке, благо погода позволяла, и совсем было начал считать себя сталкером. Но жестокий мотодор каждый день указывал его на ошибки и объяснял, каким образом столичный гусь мог погибнуть вон затем при горочках и вон на той тропочке. «Выброс ночью будет», — вдруг объявил из угла батюшка, не отрываясь от своего увлекательного чтения. Одной рукой он перелистывал страницы, другой подливал себе в стакан. "А наука что говорит?" спросил внезапно протрезвевший мотодор. "Это вам наука говорит, сказал батюшка, опрокинув стакан, выдохнул и продолжил. А меня Господь путиводит в правде своей". Но было до ночи еще далеко, и думать о выбросе никому не хотелось. Вышибала колчак то и дело объявляла о новых посетителях. и скоро обширный зал наполнился до отказа. Настроение у всех было приподнятое. Зона, притихшая под палящими лучами, лютовала не сильно. Артефакты снимали как с куста. Не самые редкие, зато много. Так что Арчи Барт не успевал оценить хабар и раскладывать его по контейнерам. А главное, все возвращались живыми. Даже Семецкий сегодня ни разу не погиб. Не сообщали об этом сталкерские наладонники. Только безутешная кобра все расспрашивала гостей про своего ниндзю. Ниндзю никто не видел. Тут и там поднимали толстый, и первый, и второй, и третий, и четвертый за белого. Потом появился местный бард Серега в Аркута, несмотря на жару в свитере с гитарой, и запил в притихшем зале на мотив Баксанской. «Мы с тобой всегда ходили в паре, нам с тобой дьявольски везло. Третий вечер каратаем в баре, Здесь всегда уютно и тепло. Мы всегда найдем, за что нам выпить, поводов немалые причин, за периметр и за город Припять, и за всех, кто в звании мужчин. Вспомни, товарищ, все, что было в старь, как мы от мутантов чистили янтарь, как загрохотал твой верный пулемет, как мы шаг за шагом двигались вперед. Слова примитивные душу бередятского Матодорка. «Хотя о многом и вспоминать не хочется». «Субкультура», — сказал Печкин. «Первое у нас уже разлито. Приступаем тут же ко второй. Если кто дойдет до Монолита, это будет точно мы с тобой. Пожелаем, чтобы после чарки нам не снились страшные часы. Ближе, чем конвойные овчарки стали нам чернобыльские псы. Вспомни, товарищ, тьма со всех сторон». Небывалый выброс, ненадежный схрон, смерть за стеною, смерть над головою и собак незрячих леденящей. леденящий вой. Парадоксально, в песне, — заметил Мыло, коло выбрось такой и собаки молчать. Но за белого, — сказал Кентер. Хотя, честно говоря, ни хрена нам его не спасли. Но помогли ведь завершить операцию. Помогли. «Кто бы мог подумать, что он такой ушлый?» — сказал Матадор. «Он эти по жизни дитё совершенно!» В те незабываемые годы попадали в клещи ему не раз. На пригорке — снайперы свободы, а в низинке — натовский спецназ. Из любой ловушки уходили, выживали непонятно как. Но всегда по-честному делили мы хабар, патроны и табак. Ицебрыхня послал критику мыло. Точно скал нахмурился, сжав кулаки. «Уж мы делили-делили! Делили-делили!» лицо его в седой щетине на миг сделалось страшным, как у гада. Так ведь автор текста, заступился за неведомого коллегу-журналист, хотел нарисовать образ, так сказать, идеального сталкера. «Помнишь, как в тумане сгинули враги, как на радаре чуть не выжгла нам мозги» как в ночи химера двигалась скользя. Помнить неохота, да забыть нельзя. «А что, Белый в этот бар не ходит?» сказал Печкин. «Белый как раз именно сюда и ходит», сказал Матадор. «Только он сейчас должно быть кого-то вытаскивает, раз не пришел. В зоне ведь и безвольных сталкеров народу хватает. Тем более военкеры опять нагнали саложни, сказал Киндер. А будут говорить, что контрактники. Но!» Разговорился я давя с одним на милитаре. Точно, салага. Для генералов, как бы люди, были люди мусором, так и остались, сказал Матадо. Давайте за генералов, чтобы побыстрее разжаловали без пенсии. Тайм гирше ниш смерть буде», — поднял стакан мыла. «Если же от пули не удастся мне уйти, так уж не взыщи». не оставь мой труп в грязи валяться до ближайшей жарки дотащи. Проследи, чтобы сгорел я толком, стал залою малым угольком, лишь бы не воскрес поганым снорком, не поднялся жалким зомбаком. Нет, не хочу я помнить ничего, рядом шел товарищ, нет теперь его. У жизни и у смерти равные права, вот и пью один я, а стакана два». Этот куплет неизменно всех повергал в уныние. «И что я тут с вами Сиджу?» — сказал мыло. «Сеять пора!» «Кого сеять чудо полтавское, — сказал и июнь месяц на носу!» Вспомнила бабка свой девишник. «Вот бы все лето такое простояло, — сказал киндер, — но так не бывает, чтобы все хорошо». «Да, — сказал Печкин, — так не бывает». и глубоко задумался над своей нелегкой судьбой журналиста, которая занесла его, прямо скажем, не в Калифорнию. Но покидать зону его от то не хотелось. «Расслабились мы, господа, разбаловались», — сказал Матадор. Он уже достиг той стадии, при которой от каждой очередной стопки только А «Вот помнится, в моем родном маленьком городе гаишники затеяли компанию, чтобы водилы пропускали пешеходов на переходах. Да так настойчиво стали проводить ее в жизнь, что и вправду человек, вступивший на землю, чувствовал себя в безопасности. И что в результате? А то в результате, что начали наши в других городах гибнуть пачками. В Москве-то никто и не подумает пропустить пешего, снесет прямо на зебре. Хотели как лучше, а вышло, естественно, к Херсону. ах тонг, возгласил незримо вышибала Какой-то неизвестный перец идет, то ли гастарбайтер. Что-то он мне не нравится, не хочу его пускать. Дисплей включи, крикнул кто-то, может, свой. Окон в здании Харчо Ин, конечно, не было. Их заменяли экраны, а видеокамеры стояли на козырьке над ходом. Во время выброса они втягивались в специальные блоки и там пережидали стихию. Снаружи уже стало темнеть. Возле монумента Семецкого стоял бледный худой человек в восточной одежде, в полосатом халате и плоской шапке афганки. Борода у бледного была, как у бармена Арчибальда, только длиннее. Незнакомец внимательно осмотрел пустой каменный цоколь. Голограмма как раз ушла в паузу. Потрогал бронзовые буквы на граните, прищурился, пытаясь прочитать. Тут прозвучал праздничный аккорд, и возникли на пьедестале вечно живые Семецкие с кошкой. Незнакомец отскочил на шаг и жалобно воскликнул «Шайтан! Шайтан!» «А, это из свободы!» — сказал сталкер по прозвищу «Умная Маша». «Есть там у них такой электронщик — Шайтан!» «Только у него морда другая, без бороды!» Лицо незнакомца исказилось, он распахнул полы халата, и все, собравшиеся в баре харчу, с ужасом увидели, что тощее тело его обвешено трубочками до да коробочками. «Аллах Акбар!» Завижал худой и зажмурился. Страшный удар потряс здание. Погасли дисплеи, сталкеры запоздало попадали на пол, причем Серега Варкута бережно накрыл телом гитару. Так в зоне появился и тут же сгинул первый шахид.